Глава 13 Троянский конь. Да слушать я не успел. Как потом я узнал Тайра, в этот момент произошел диссоциативный сдвиг, и меня буквально пробкой вышибло из собственного тела. Никогда прежде мне не доводилось ощущать такое. Я, как мне показалось, бесконечно долго летел от этого удара куда-то спиной вперед. С меня, словно бы в единый миг, содрали всю бренную плоть, оставив лишь какие-то жалкие энергетические всполохи, отдаленно повторяющие очертания моего привычного физического тела. Но этот полет на безумной скорости достаточно быстро куда-то закончился, и я буквально разбился о странное энергетическое образование. Это соприкосновение оказалось для меня фатальным. Я растерялся. Нет, не так. Я... «Растерялся» — в буквальном смысле этого слова растворился в окружающем буйстве энергии, распавшись на составляющие. Я еще ощущал себя, но чувствовал, что надолго меня не хватит. Надо срочно что-то делать. Паническое осознание этого настолько явно ударило по мозгам, что с меня как будто сдуло накатившее апатичное наваждение. Есть проблема, а следовательно, ее надо решать. Это уже не шутки, тут, походу, реально сдохнуть можно. А это значит, что будем брать характером и вбитыми в подкорку инструкциями, и самое главное из них — это самый важный природный алгоритм, заложенный в нас неведомыми создателями, и называется он инстинкт выживания. А чтобы выжить, придется весьма постараться. Но я солдат. Мне не привыкать выбираться из дерьма. Все вокруг меня нереально, следовательно, это какие-то псионские штучки. И по моему глубокому убеждению, это в первую очередь работа разума. Значит, и действовать мне нужно именно им. Ведь в принципе ничего другого-то в данный момент у меня нет. Итак, что мы имеем? Находимся непонятно где, неизвестно в каком состоянии, и, судя по всему, мне становится хуже. Следовательно, необходимо остановить этот процесс. Чтобы это сделать, как мне кажется, надо просто очень сильно захотеть. И я захотел. Истово. Буквально взмолился, причем так искренне, как должны, наверное, молиться монахи в какой-нибудь святой обители. И это подействовало. Процесс приостановился, и некоторое время спустя вокруг меня начали восстанавливаться небольшие сгустки некой энергетической субстанции. Оценив процесс, я продолжил работу, воссоздавая потерянного себя. Мира в привычном для меня понимании вокруг не существовало. Не было ни гравитации, ни освещения. Вместо этого все вокруг сияло и искрилось от центра этой маленькой вселенной, хаотично пульсирующей сферы. Приглядевшись, я смог различить какое-то несоответствие. Как мне показалось, Цвета энергетических всполохов на какой-то части ее поверхности явно отличались. Во всем этом угадывалась четкая структура. Словно сетью эти линии окутывали весь объект. Быть может, это и есть то, при помощи чего мой посредник восстанавливал поврежденное после старого ранения пси-ядро. Похоже, меня не только вышибло из собственного тела, но и не так уменьшило. Это стало понятно, если учесть, что сам размер пси-ядра не может быть большим, хотя тут все относительно. Странно, но я ощущаю себя практически полноценным. Мне кажется даже, что скорость моего мыслительного процесса повысилась. раз она повысилась, значит, надо это использовать. Я бы еще понял, если бы это ядро пульсировало равномерно. Но на налицо был однозначный диссонанс. Два равномерных, размеренных, продолжительных удара, а следом может последовать один или два коротких. За то время, которое я наблюдал за ним, я не смог однозначно уловить никакой закономерности. Следовательно, мой посредник был абсолютно прав. Ядро действительно колбасит. Но что с этим делать, я абсолютно не представляю. То, что со мной произошло, явно не просто так. гадалки не ходи, тут виноваты мои безалаберности любопытства. Вполне ведь мог выкинуть этот чертов куб после предупреждения Пыржика, так не же, приспичило мне, видите ли, на халяву разжиться какой-нибудь уберплюшкой. Жадность, будь она неладна, сыграла со мной злую шутку. При этом ведь я прекрасно знаю, что существует специальная инструкция по работе с найденными экзотическими предметами. Все подобные вещи должны сдаваться специальным органам, и существовал этот документ, увы, не просто так. Как ни крути, а космических кораблей в пустоте хватает, и нередко некоторые из них находят какие-нибудь новые очаги цивилизации или ее осколки. Последние, кстати, встречаются чаще. За некоторыми из них ведется настоящая охота, и обнаружить подобную находку считается вселенской удачей. Я читал подробное описание нескольких таких случаев, но существовал также и весьма богатый негативный опыт такого кладоискательства. Частенько те, кто по незнанию или недоразумению пытался самостоятельно воспользоваться древними артефактами, не понимая истинного их предназначения и специфики работы с ними, банально гибли. Но все равно желание разумных заполучить подобную ценность не уменьшалось. Ведь не зря когда-то догорианские рейнджеры надолго уходили в неизведанное пространство в поисках чего-либо эдакого. Так вот, если бы я тогда просто выкинул его, то возможно... Всего этого бы и не случилось. Похоже, что дар неведомой древней расы оказался троянским. Ничего, мы еще побарахтаемся. Странно, но мне совсем не страшно. Я ощущаю в себе спокойную решимость и даже какой-то азарт. В любой ситуации надо находить положительные стороны, значит, надо искать их и тут, а затем использовать. А что положительного в данной ситуации может быть в принципе? Да, собственно, ничего, кроме того, что я оказался рядом со своим источником. Вот он. Рукой подать, родимый. Кстати, а почему бы и не подать ему руку? Правда, она у меня жиденькая. Всполохи моей собственной энергии на общем фоне едва видны. Я сосредоточился и плавным движением приблизился к ядру. Странное это ощущение. Управлять своим собственным призрачным телом. И почему я, интересно, так настойчиво пытаюсь создать свою копию, но внутренне уверен, что надо поступать именно так. Это позволяет мне чувствовать себя человеком и удерживаться от распада на составляющие. Моя энергетическая рука приблизилась к сетке окружающей ядро и протиснулась в свободное пространство одной из ячеек, чтобы тут же исчезнуть без следа. Я твердо был уверен в том, что только что полностью ощущал эту свою часть, и вдруг внезапно ее не стало. Словно корова языком слезнула. Похоже, мое же собственное ядро начисто поглотило кусочек меня. — Сука! Жрешь своего хозяина! — Но уж нет. Не знаешь ты наших солдатских аппетитов. Усилием воли я вновь сформировал энергетическую конечность и вновь протянул ее в ядро, но на этот раз постаравшись мысленно максимально цепляться за эту часть себя. И тут меня тряхнуло, как будто мне влупили разряд в несколько киловольт. Меня даже отбросило, но я с удовлетворением заметил, что часть конечности мне все же удалось сохранить, а значит, будем пробовать дальше». Мне пришлось выдержать еще пять подобных разрядов, причем каждый последующий был намного сильнее предыдущего, но и прогресс имелся существенный. После последнего удара я не заметил убыли в целостности собственной энергетики, хотя предыдущие эксперименты явно уменьшали мои возможности, причем подобные действия однозначно положительно влияли на мои способности к управлению собственной силой. Мое энергетическое тело уплотнилось, и приобрело практически точные очертания, такие, каким я себя помню. А значит, будет седьмая попытка и восьмая. Рано или поздно оно перестанет на меня действовать, и тогда мы посмотрим, что делать дальше». Я вновь приблизился к ядру и резким ударом вонзил в нее свою правую руку. И вновь почувствовал сильнейшую боль, но вместе с тем она была уже достаточно терпима. Мне кажется, что в прошлый раз было поярче. Стало очевидным, что эта неподвластная и непонятная мне структура уже не могла мне фатально навредить. Похоже, что я адаптировался к ее попыткам. И настала очередь следующих экспериментов. Я начал звать. Звать обратно те кусочки себя, которые пси-ядро успел у меня поглотить. И дозвался. Словно сотню отдельных частей себя я ощутил каждый из них. В их непрерывном и далеко не хаотичном движении в каждой из траекторий прослеживалась четкая структура вихревого движения. Пытаясь осознать открывшуюся мне картину внутреннего устройства ядра, благодаря этому нечаянному детектору я понял, что причина пульсации кроется где-то в верхних слоях этого источника. Ближе к центру движения было более равномерным, а во внешней части что-то пыталось зацепиться за мой взгляд, но постоянно срывалось возникло ощущение, что я что-то упускаю, а значит, надо искать дальше. Вот оно. Я нашел. Внутри верхней трети диаметра ядра хаотично перемещался какой-то энергетический сгусток, от него буквально отдавало чуждостью. Само восприятие цвета этого образования диссонировало со структуры источника. Двигался он настолько быстро, что сбивал стройные вихри энергии внутреннего потока, и, судя по всему, именно из-за этого и происходили пульсации самого пси-ядра. И тут надо было что-то делать, причем срочно. Не знаю, что это такое, но данное образование явно вредит. Мне надо попытаться от него избавиться однозначно. Но как это сделать? Ответ напрашивался сам собой. Необходимо его каким-то образом удержать и постараться своими силами удалить из ядра. Время от времени чужеродное нечто оказывалось рядом с той точкой, в которую были погружены мои руки. В первое время я просто пытался поймать этот явно лишний сгусток, чтобы затем вытянуть наружу, но из подобной затеи ничего не вышло. Либо моих слов оказалось недостаточно, либо здесь надо было придумать что-то другое, простым способом подобную рыбку не поймать. Стоп. Рыбка. А ведь это идея. Если не получается ухватить ее, то можно попробовать поймать ее в сети. Надо только преобразовать собственные конечности в некое их подобие. Я немного ослабил контроль, и энергетика пси-ядра тут же начала пытаться поглотить меня по кусочкам, но я был к этому готов и просто приказал своим рукам распасться на отдельные нити, сплетя их в своеобразный энергетический невод. Сил для того, чтобы удерживать подобную конструкцию внутри ядра, требовалось немало, и я не был уверен, что долго смогу продержаться, но других вариантов у меня просто не имелось. К счастью, скорость потока внутри пси-ядра была достаточно велика для того, чтобы буквально через 15 секунд в мою рыболовную сеть влетел этот чужеродный энергетический сгусток. Вот тут я и прозрел. Удар был настолько силен, что моментально разорвал с таким трудом удерживаемой мной нити, причем, как мне кажется, стало только хуже. Движения этого нечто стали более дерганными, что, в свою очередь, сразу же отразилось на внешней поверхности источника, да и пульсации приобрели выраженный характер. С большим трудом мне удалось восстановить свою импровизированную рыболовную сеть, причем на этот раз пришлось вкачать дополнительный объем собственной энергии, чтобы сделать нити невода прочнее. Несколько раз этот сгусток мелькал поблизости, буквально чудом избегая расставленной на него ловушки. Но я не отчаивался. Рано или поздно он все равно попадется, главное удержать его в этом мгновении. Так и случилось, хотя мне показалось, что до того момента прошла целая вечность, но в реальности произошло все достаточно быстро. Я ощутил сильнейший удар, но в этот раз я был к нему готов, Мне показалось, что из меня разом вытянули половину моих сил. Настолько растянулся мой невод. Пришлось экстренно добавлять в него дополнительные мощности. Я смог. Я удержал эту штуку, чем бы она ни являлась. Удержал и тем самым погасил ее скорость и хаотичные эволюции. Сразу же после этого я начал тянуть объект на себя, выкачивая энергию из созданного мною мешка. «Есть! Получилось!» Понемногу мне удавалось тянуть это образование на себя. Ох, как же это было непросто! Мне кажется, что я попытался сдвинуть с места железнодорожный локомотив. Буквально по миллиметру я вытягивал эту штуку из ячейки, сквозь которую были просунуты мои руки. Однако в какой-то момент почувствовал, что могу и не сдюжить. Моих собственных сил может на это банально не хватить. Похоже, не по сеньке оказалась шапка. Что же делать? Нужна дополнительная энергия, а где ее взять? И тогда я позвал. Позвал каждый свой кусочек энергии, которые уже практически растворились в пси-ядре, и они откликнулись на мой зов. Словно капельки ртути они собирались и впитывались в созданную мной снасть, добавляя мне сил. Я сразу же резко перестал ощущать то, с какой скоростью энергия пси-ядра движется внутри него. Но и этого оказалось мало а может, это образование было не таким простым, как мне показалось. Оно постоянно нравило разорвать путы, сковавший его, и продолжить свое разрушающее движение. Оставалось лишь одно — попытаться зачерпнуть заемную силу. Ведь вот она, рядом. Я буквально погружен в нее, только никаких навыков для этого у меня не было. Одно яростное желание — желание оказать самому себе помощь, в которой я так остро нуждался. Очень уж не хочется потерять Пыржика. Как-то прикипел я к нему, хотя в последнее время редко с ним общался, но всегда находил в нем поддержку. Но уж нет. Так просто я не сдамся. Это долбанное пси-ядро мое, оно часть меня, и значит, оно должно быть подвластно мне. И я этого добьюсь, чего бы мне это ни стоило. Собрав всю свою волю в кулак, я потянулся. Потянулся к сердцу своего источника в самый его центр, в средоточие тех процессов, которые я так мало понимал. Моей концентрации хватило всего на один энергетический щуп. Его я и направил сквозь бешено вращающиеся оболочки ядра к самому его центру, одновременно с этим удерживая яростно сопротивляющийся чужеродный сгусток. И я дотянулся, несмотря на то, что сердцевина псиидра норовила поглотить все постороннее, что пыталось приблизиться к ней. Какая-то часть моей собственной энергии попросту сгорела, но я продолжал давить и пробился. Словно остро заточенная спица, мой жгут вонзился в сердце источника и по моим несуществующим нервам ударила дикой всепоглощающей энергией. Она начала поступать в меня, перекрашивая мои собственные сгустки и превращая их во что-то невообразимое, но главное, что это придало мне сил. Дело пошло. Не знаю, надолго ли меня хватит, но надо вытащить эту штуку во что бы то ни стало. Сантиметр за сантиметром я тянул и тянул, пока этот сгусток не оказался у меня практически в руках. К этому моменту мои конечности слились во что-то практически монолитное, да и, кажется, сам я стал гораздо больше. Осталось совсем немного. Еще чуть-чуть. Вот показался наружу край этого образования. Вот я смог достать уже треть. Но и подключение к центру ядра давалось мне непросто. Я буквально физически ощущал, как мой разум начинает туманиться. Внутри закипает беспричинная ярость, а самоконтроль стал давать сбои. Видимо, дикая энергия каким-то образом начала трансформировать меня изнутри. Тянуть дальше было нельзя. Я отчаянным усилием воли вырвал созданную из собственных псевдоконечностей ловушку одновременно с этим обрывая тот канал, через который шла моя подпитка. В момент разрыва меня буквально отбросило от ядра, и то, что я вытащил наружу, отлетело куда-то в сторону. «Да!» — мысленно закричал я. «Да, падла! Выкуси!» Поведение пси-ядра моментально изменилось. Это было видно невооруженным взглядом. Амплитуда пульсации пошла на спад, но вот только времени на анализ того, что происходит, у меня не осталось. Хорошо все-таки быть энергетическим существом. Нет необходимости в том, чтобы куда-то направлять свой взгляд или поворачивать голову. Ты видишь все, что происходит вокруг, лишь усилием мысли, фокусируясь на чем-либо. Я решил сконцентрироваться на том, что же мне удалось вырвать из собственного источника, и обомлел. Неподалеку от меня в пространстве находилось виденное совсем недавно существо. Создание, которое я совсем не ожидал тут увидеть. Это был Глир. Уж эту тварь я ни с кем не спутаю, причем выглядел он таким, какой мне предстала его ментальная составляющая. Он рывком увеличился в размерах, став раз в пять крупнее. Так как обычного пространства вокруг не существовало, ему не надо было идти или совершать прыжков, он просто медленно и неотвратимо приближался ко мне, и, судя по ярости, плескавшейся в его энергетических глазах, ничего хорошего от этой встречи мне ждать не приходится. Пришлось и мне, в свою очередь, по новой собирать собственное тело, немного расплескавшееся после того, как меня отбросило. Да только вот... Увеличить его в размерах, как только что проделал полуразумный зверь, у меня не получилось. Ну и как мне прикажете одолеть эту махину? Тем более голыми руками. Да у меня здесь даже завалящего ножа нет. Хотя почему это нет? У меня есть моя энергия. И если очень захотеть, то из нее можно и клинок создать, а может быть даже и бластер или что еще покруче. Хотя какой к чертовой матери бластер? Мы ведь не в реальном мире, мы находимся в каком-то ином пространстве времени. Возможно, в другом измерении или еще где, но тем не менее делать что-либо надо как можно быстрее. Я попытался создать технологический аналог оружия, но ничего, разумеется, не вышло, пусть даже я и досконально знал устройство подобных изделий. Видимо, законы этого мироздания не позволяли мне его сделать. А Глир, похожий своими размерами на гигантского носорога, Неумолимо приближался, поигрывая своим энергетическим хвостом. В его оскаленной пасти мне почудилось узнавание и злорадная ухмылка. Так что пришлось импровизировать на ходу: Если не получается обзавестись продвинутым вооружением, то придется вернуться к старому доброму клинку. Не зря ведь аристократы, несмотря на фантастические по земным меркам технологии, по-прежнему используют это архаичное оружие. Из моей правой руки начал медленно формироваться энергетический меч. Нет, не тот, которым пользовались в американском фильме «Джедай», а обыкновенный узкий клинок, похожий на шпагу. Эту форму мне удавалось поддерживать легче всего. Зверь приблизился настолько, что если бы я мог хоть что-то ощущать, то почувствовал бы его дыхание. Дикий взгляд его безумных глаз буквально источал ненависть. Это можно было понять, ведь я оказался причиной его гибели в реальном мире. Видать, все-таки не добил я его. Селен оказался, и если сейчас я не справлюсь, то он просто сожрет меня. Интересно, как он вообще во мне оказался, и почему это все произошло после того, как я схватился за оружие, созданное артефактом. Хотя какая сейчас к чертовой матери разница? У меня нет легких, и я, разумеется, не могу издавать звуков, но наверняка могу мысленно обратиться к нему. Ведь у него же был разум. «Эй!» Начал транслировать и «Стой, остановись! Ты ведь глир! Ты должен быть разумен!» Но, видимо, это оказалось не так просто, или я, как и его предыдущая хозяйка, во время боя на крейсере не смог до него докричаться. Он прыгнул. Вернее, совершил резкий рывок в мою сторону, широко раскрыв свою наполненную энергетическими зубами пасть. Это движение было настолько стремительным, что я успел только выставить вперед левую руку в попытке остановить его движение, а правый в последний момент совершил боковой укол, и, к моему удивлению, это сработало. Хотя зубы твари начисто срезали мою левую руку по локоть, но я сумел воткнуть клинок в шею ментального зверя. На короткий миг в безумных глазах существа проявилась капля разума и осознания реальности, Я буквально ощутил его недоумение, но судя по тому, с какой легкостью он поглотил мою конечность, особо времени удивляться у меня не было. И тогда я интуитивно поступил так, как совсем недавно делал внутри пси-ядра. Потянул энергию этого создания на себя. Потянул, и она начала втягиваться в энергетический клинок, который я держал в правой руке, а через него проникать в меня, делая сильнее. Удивление в глазах Глира выросло еще больше, а я, в свою очередь, усилил нажим благодаря поступлению дополнительной энергии, и этот монстр начал сдуваться, буквально впитываясь в созданное мной оружие. Странно, но он больше не атаковал, а может быть, просто не мог. Его тело начало истончаться, и чем меньше он становился, тем сильнее у меня получалось тянуть. Я тянул и тянул, понимая, что это единственный вариант остаться в этой ситуации в живых. Думать о том, как вернуться из этого пространства назад, я буду потом. А сейчас надо решить насущную проблему. Существо, непонятно каким образом оказавшееся внутри моего пси-ядра, становилось все меньше и меньше. Вот он уже размером с медведя, потом с собаку, с кошку. Теперь он уже явно не представляет для меня опасности, но останавливаться нельзя. Враг не должен никогда и ни при каких обстоятельствах оставаться за спиной. Эту простую истину в меня вбивали мои наставники и в прежней жизни, и в Академии имени флаг Адмирала Сильдони. Последние крохи энергии впитались в клинок, и я, внутренне торжествуя, закричал от радости. «Я справился! Я смог!» смог самостоятельно одолеть такого непростого противника. Обратив свой взор на ядро, я с удовлетворением обнаружил, что хаотичные пульсации практически прекратились. Они стали равномерными и какими-то, я бы сказал, умиротворенными. А в следующий момент наступило успокоение. Я сделал все, что мог. Мне захотелось приблизиться к ядру и вновь ощутить безумный поток бурлящей в нем энергии. Клинок в моих руках никуда не делся, и я решил его развеять, но у меня ничего не получилось. Он по-прежнему оставался у меня в ладони. А в следующий миг меня снова выбросило из этого состояния. Я ощутил скручивающую боль уже совсем другого качества, и вновь меня накрыла темнота. Первое, что я увидел, когда пришел в себя... Был настил палубы моей каюты, уткнувшись лицом, в которой я и лежал. В первую секунду я не сразу понял, что происходит, почему я нахожусь в таком положении. Буквально вот только что я сражался с этим сука неубиваемым глиром, находясь вне пределах собственного тела, хотя, может быть, это и не так. Вполне вероятно, что наоборот, я был как раз где-то глубоко внутри собственной головы. Но в данный момент это в принципе не имеет абсолютно никакого значения. Быстрый мониторинг собственного состояния показал, что я в норме. Нейросеть функционирует, на экране мигают несколько значков уведомлений, но с ними я буду разбираться позже. В очередной раз мне повезло, а значит, можно спокойно подниматься на ноги. Нечего разлеживаться. Уперевшись руками в палубу, я с удивлением уставился на зажатый в правой руке клинок на который с дуру позарился. Сразу же захотелось избавиться от этой не самой дружелюбной приблуды, взявшись за которую я по краю прошел. Однако попытка отшвырнуть его в сторону привела к неожиданному результату. Мало того, что сделать этого не получилось, так еще и само оружие начало деформироваться. Его лезвие словно разбилось на множество неравных осколков, и каждый из них, начал складываться, словно какой-то футуристичный фантастический пазл, скрываясь внутри рукоятки. Прошло всего две секунды, и у меня в руках осталась лишь рукоять, но и она не задержалась там надолго. Сама собой, эта часть наградного, как декларировалось перед его созданием оружия, буквально выскочила из ладони и намертво прилепилась к тыльной стороне локтевого сегмента брони. Внешне слегка видоизменив модуль «Универсум». «А ножичек-то с сюрпризом!» — удивленно проговорил я, уставившись на новое дополнение мордука. Сама рукоять тоже немного изменилась, став более плоской, поэтому она не сильно бросалась в глаза на общем фоне скафандра. От удивления я даже забыл про то, что хотел встать, а просто уселся на пятую точку. «Ну вот это да». Похоже, все-таки надо прочитать то, что мне настойчиво выдавала система, но в первую очередь необходимо выяснить, что с пыржиком. «Эй, котяра!» — внутренне обратился я, опасаясь не услышать ответа. Но этого не случилось, и у меня в голове раздался, судя по тону, радостный голос посредника. «Джон, я не знаю точно, что произошло, но, похоже, прикосновение к этому артефакту оказало положительное влияние на твой источник. Пульсация пси практически пришла в норму!» Радостно завопил он. «В норму, говоришь?» Ехидно заметил я. «Да эта штука чуть меня не угробила». «О чем ты говоришь? Я не зафиксировал никаких негативных последствий в твоем физическом состоянии». Ты просто потерял сознание. Да я вообще не уверен, что это было хоть как-то связано с моим телом. Когда я схватился за рукоятку, то оказался совсем в другом пространстве, и мне кажется, что я контактировал с этим самым собственным пси -ядром. Это невозможно, Джон. По крайней мере, упоминания о подобном мне никогда не встречалось. И что же ты там видел? Поинтересовался посредник скептическим тоном. Да что видел? Ядро видела, вокруг него какая-то инородная конструкция. Словно клетка, как ты и говорил. Оно неравномерно пульсировало. И «Что было дальше?» Заинтересовался Пыржик. А дальше я решил посмотреть, почему это происходит. «Ну и как? Посмотрел?» «Угу. Нашел какой-то аномальный кусок энергии и попытался его вытащить». «А ты ничего не путаешь?» Перебил меня посредник. «Метафизика такова, что она всегда однородное. «Скажи, это той твари, которую я оттуда достал?» Огрызнулся я на этого недоверчивого болтуна. «Я не знаю, как так получилось, но это был Глир». «Глир?» — переспросил посредник. «Он самый. Похоже, после того, как я его прикончил, он оставил для нас посмертный подарочек. Но мне все-таки удалось его добить». «Я, конечно, тебе верю, Джон». «Но подтвердить не могу. У меня произошел какой-то сбой. После того, как ты взял это оружие в руки, произошел неконтролируемый спонтанный выброс энергии. Нейросеть ушла в перезагрузку вместе со мной, я не успел ничего предпринять. Но рад, что ты справился. Значит, моя материнская структура не ошиблась в тебе». «А ты что, змей траншейный, сомневался во мне? Отправить бы тебя за это в виртуальные гальюны вычищать». «Вообще-то это был комплимент», — обиженно заметил Пыржик. «Придется произвести тщательный анализ состояния пси-ядра. Но уже сейчас могу сказать, что выработка энергии увеличилась и само состояние источника стабилизировалось». «Вот видишь», — заметил я. «Нет худа без добра. Да и ковырялка, судя по всему, непростая». «Это я заметил», — подтвердил посредник. Он самостоятельно привязался к Мордуку, автоматически встроившись в его систему. Протоколы и кодировка, которые при этом использовались, мне абсолютно незнакомы. Ничего подобного пока не встречалось. Он даже не заметил моих систем защиты. Я еще, конечно, буду мр, разбираться с этим, но в первую очередь мне надо заняться твоим ядром. Как-никак это мой источник жизни. «Ладно, котяра, я тебя понял. Мне тоже есть на что обратить внимание». «Сколько я так провалялся?» Судя по данному системы скафандр, ты был без сознания один час и четыре минуты». «Вот даже как!» — удивился я. «По моим внутренним ощущениям, я находился около ядра всего минут десять». «Ладно, занимайся!» — скомандовал я, поднимаясь на ноги и параллельно с этим открывая мигающие иконки входящих сообщений. «Обнаружено условно совместимое оборудование» прочитал я первые четыре слова а дальше пошла какая то абракадабра из абсолютно неизвестных мне символов скорее всего именно об этом и говорил пержик я открыл несколько последующих сообщений и везде была эта белиберда только в самом конце я разглядел надпись на языке содружества условно совместимое оборудование установлено ну и как тобой пользоваться мысленно обратился я к этой штуке «Как тебя вернуть в руку?» А в следующую секунду то, во что в рукоять, само собой прыгнуло мне в ладонь и буквально за секунду выросло до первоначальных размеров. Сам процесс формирования лезвия хоть и был достаточно быстрым, но я вполне мог его проследить. Кусочки собирались и сливались воедино примерно за полторы-две секунды. «Обана!» — выдохнул я. «Прикольно. А ну, давай назад!» Пожелал я, и все повторилось в обратном порядке. Лезвие раскололось, сложилось, а рукоять прыгнула на свое место на локте. Поигравшись так несколько раз, я убедился в том, что клинок беспрекословно подчиняется мне. Ну что же, медленно проговорил я, рассматривая артефакт. Вполне достойная замена моему прежнему сломанному мечу. Надеюсь, по своим боевым качествам ты окажешься на высоте. Они не являешься просто красивой игрушкой. Посмотрев на стол, на котором, как и перед потерей мной сознания, стоял черный артефакт, я сделал шаг к нему. На этот раз изделие неведомой цивилизации, после того, как я взял его в руки, не отреагировало никак. Похоже, это все-таки был одноразовый предмет, решил я, а не бесконечная фабрика по созданию крафтового оружия. Я поставил этот высокотехнологичный автоматический горн обратно на стол. Раньше был куб, а теперь будет у меня в декоре вазочка. А ведь у каждого клинка должно быть имя. Насколько я помню, почти все известные мечи носили какие-то собственные имена. Может, и мне свой как-то назвать. Эскалибр — легендарный меч короля Артура из прочитанной в детстве книжки. Аскалон — меч святого Георгия. Бельмунг — клинок Зигфрида. Галатина оружие Гевейна. Нет, все не то, не лежит как-то душа к тому, что уже когда-то было создано. Надо дать ему такое имя, которое будет отражать его суть. Вот тут я задумался. И внезапно меня озарило. Ну что ж, я назову тебя Троян. Ты чуть не уничтожил меня, поэтому впредь будешь носить это имя. А что? По-моему, звучит... Удовлетворился я собственными изысканиями в именречении и вспомнил о том, чем же я собирался заниматься, пока идет лечение экипажа. Я дал команду на открытие скафандра. Очень уж хотелось вылезти из ставшей практически второй собственной кожей брони и ощутить всем телом прохладное постельное белье. Да и не самое это удобное занятие спать в скафандре. Мордук послушно разделил подвижные сегменты брони, и я выскользнул из нее. Прошлёпал полбасыми ногами в душ, а после принятия водных процедур юркнул под тонкое высокотехнологичное одеяло с автоматической терморегуляцией. Спать под таким одно удовольствие. Тебе никогда не будет под ним холодно или жарко, оно само настроит оптимальную комфортную температуру для сна человека. Как только моя голова коснулась подушки, глаза сами собой закрылись, Я начал проваливаться в сон, даже не пытаясь составить никаких планов. Я слишком устал, чтобы рассуждать над чем-либо. Настало время отдохнуть и выспаться как следует, потому что, боюсь, дальше мне опять будет не до этого.